Глава 10. Снег валил крупными хлопьями, уже не припорошивая, а засыпая всё вокруг. Дул ветер. Сырой снег залеплял глаза, лес в рот. Дрянная и опасная погода. А когда ветер утихнет и снег уляжется, лучше не станет. Какие-то аномалии по снегу видно лучше. Карусели, например, чудесные снежные вихрики гоняют. За версту, видать. Зато другие не видно вовсе. А к примеру, разряжающийся во влажной среде электра это вообще песня. Вот потому и мёртвый сезон. Да ещё и потому, что холод собачий. А по холоду выживать всегда тяжелее. Мун ступал с предельной осторожностью. Снейк отдыхал, шёл сзади. Только следил за тем, чтобы след в след попадать. Менялись каждые 500 метров. Когда быть ведомым выпадало ему, Седой с головой уходил в мысли. Первоначальную идею сунуться к долговцам было забраковано. Натравливать долг на армейских было небезопасно. Кто этих солдафонов знает, как они отнесутся к идее повоевать со своими пусть и бывшими коллегами? Тогда пришла мысль вернуться к Резаному. Кидать два или даже три десятка его желторотиков на взвод десантуры Мун, конечно, не собирался. Это было бы равноценно самоубийству. Конечно, генеральские бойцы из зоны не то что не знают, а даже не нюхали. Но это единственный их минус перед ребятами из группы Резаного. А такое преимущество, как познание местных реалий, в данном случае роли не играет. Генерал уже держит Агропром. Четверть сотни профессиональных военных закрепились на объекте, где нет ни аномалий, ни мутантов. Если, конечно, пока в катакомбах под бывшим НИИ не лазать. Амун сам посоветовал старому хрину этого не делать. Выходит, с зоной генералу сталкиваться не придётся. По всем остальным позициям генерал в плюсе. Люди его вооружены, Профессионально подготовлены. Если на кордоне еще могут появиться какие-нибудь балбесы, то в войска дяди Васикова попало не берут. И эти люди не в чистом поле сидят. Их с агропрома вышибать придется. Так что кинуть мальчишек резаного на два с лишним десятка десантников, засевших в стенах бывшего НИИ, все равно что штурмовать крепость с сокопавшимися в ней вооруженными до зубов рыцарями, силами крестьян из соседней деревеньки. Но ведь с чего-то начинать надо. Не вдвоём же на агропром бросаться. И потом недалеко от деревушки Резного свобода. С этими договориться будет тяжело, но если получится, то это уже дело. У них и с оружием, и с экипировкой проблем нет. И башни сорваны настолько что в свое время весьма успешно прогнали армейских с военных складов. Любо-дорого было смотреть, как солдатня драпает. Взметнулся снежный буранчик. Монлайт шарахнулся, как от огня, но тревога оказалась ложной. Никаких аномалий тут не было. Только ветер сыграл злую шутку. А еще один балбес думает не о том, о чем нужно. «Чего там?» – поинтересовался Снейк. Ничего, отозвался седой. Твоя очередь гулять с Калигулой. Чего? не понял бородатый. Вперёд, топой. Не стал вдаваться в подробности мун. Снег неторопливо обошёл приятеля и побрёл дальше. Надо было у Долговцев заночевать, буркнул он. Не гунди, пришли уже. Змей пробурчал еще что-то нечленораздельное и зашагал осторожно, а взвешенно. Монлайт потопал следом. Теперь вот думать можно было о чем угодно. Можно вообще это всего отключиться. Только следи на автопилоте, чтобы со следа не сбиться. И все. Но мыслей почему-то не осталось. Ушли куда-то. Голова очистилась, и он тупо шел, ступая след в след. И... Внутри звенела пустота. Ее хотелось заполнить чем-то ярким. Но не было рядом ничего яркого. Все яркое порастерялось. Мун сплюнул. Да какое яркое! О чем он? О человеческой глупости? Один дурень пер, как бык, на красный цвет туда, куда никто не ходит. Второй поперся его провожать. Оба были обличены. Оба это знали. Теперь один пропал без вести, а второй с прокисшими мозгами пулю в голову заработал. Спрашивается, зачем попёрлись? Где логика? Нету. Логика вообще несовместима с человеческими поступками. Кто вообще, руководствуясь логикой, полезет в такую дыру, как зона? Зачем? Находясь в здравом уме и твёрдой памяти, люди просто живут, как все, тихо и спокойно. Те, кто дружит с логикой, не ползают по закрытым и запретным территориям, будь то метро, заброшенный бункер, стройка или зона отчуждения. Те, кто дружит с логикой, не изобретают колесо, не горят на костре, крича на вертится. Не пишут стихи и не пилят себе вены от неразделенной любви. Логика – штука чудесная. Особенно, когда с ее позиции раскладываешь чужие поступки. Свои-то, понятное дело, логичны всегда. Ну или хотя бы до тех пор, пока на них со стороны не посмотришь. Снэйк остановился. Мунлайт завис с поднятой ногой. Но бородатый лишь повернул в сторону от дороги. Деревня Резаного была уже совсем рядом. «По логике, их здесь уже давно не должно быть, а по жизни выходит, что возвращаются к тому, от чего уходили». «Стой!» — окликнул Мунлайт тихо. Снейк резко замер. «Чего? Где?» «Ничего! И нигде!» — передразнил Седой. «Ты часовых видишь?» И я нет. А они, насколько я помню, уже должны были бы появиться. Снейк оглядел ближайшие домики, торчащие из-под снега высохшие палки бурьяна. От густой травы остались лишь редкие пучки высоких плотных стеблей, остальное присыпало снегом. Монлайт тихо вышел вперёд и сделал несколько осторожных шагов. Потом вдруг расслабился, и зашагал вперед смелее. Бородатый тоже увидел идущую им навстречу девушку и улыбнулся. Наталья ответила улыбкой, хоть и немного странной. «Хм! Привет, комси-комса!» ухмыльнулся Мун. «Рада нас снова видеть!» Девушка резво подошла ближе и бросилась Мунлайту на шею. Седой обнял девушку, расслабляясь, и тут же напрягся снова. «Мун» Между рёбер слева что-то легко кольнуло. Наталья отпрянула. В руки её был зажат охотничий нож, остриём упиравшийся Мунлайту в живот. «Ты чего?» «Рада вас видеть», — холодно бросила коса. Из-за ближайшего домишки вышли двое парней с МР-5. Девушка тихо сдёрнула с Мунлайтового плеча автомат, бросила, не оборачиваясь. «Чего встали?» О второго оружия заберите. Чего за хрень? обозлился Мун. А ты чего ждал? Встречу хлебом с солью? В голосе девушки появилась чисто женская обида. Мне казалось, ты похож на него. А а ты за таким, как он, можно было идти в зону вместе с Егоркой? «А ты просто дерьмо!» Наталья убрала нож и с размаху саданула седому по лицу. А плюха вышла сочная и звонкая. Женщина вложила в нее всю обиду за несоответствие реального человека, нарисованному воображением образу. Когда заговорила снова, эмоций в голосе не было. Слава выходили холодными, как лед. «Новости! По зоне быстрее людей ходят!» бросила женщина. И Монлайт наконец понял причины столь радужного приема.